Пока мы ехали в отель, я разглядывала Норвегию из окна машины и чувствовала себя первобытным человеком, потому что мне было интересно абсолютно всё. Каждый человек, каждое здание, улица, каждый закоулок. Мне казалось даже, что здесь даже воздух какой-то особенный, и кажется, что всю дорогу я ехала, не закрывая рта от восторга. Хотя, чего ещё ждать от человека, который путешествует впервые в своей жизни? Ну, если не считать, конечно, переездов в другой город по работе, мать ну, это не считается. Отель оказался вполне так в скандинавском стиле. Мой номер оказался милым и уютным. Что интересно в норвежцах, так это то, что у них не принято щеголять и хвастаться дорогими вещами. Отель, дома и рестораны выглядят на вид недорого, хотя их мебель на самом деле стоит недёшево по причине их прочности и надёжности. Одежда точно так же. Здесь даже успешного миллиардера можно встретить в обычной матрико и футболке, словно это обычный городской парень. Ещё мне интересен тот факт, что скандинавцы очень любят точечное освещение, а светильники здесь почти все от Пауля Хеннингсона. Да и комната Джека оказалась рядом. Несмотря на то, что мне было всё очень любопытно, прилетели там и к вечеру, и сейчас на дворе уже царила ночь. Однако энергии во мне ещё очень-очень много. Спать совсем не хочется, и нужно чем-то себя занять. Первым делом я решила принять горячий душ и, переодевшись в мягкий банный халат, уселась на кровати и принялась за чтение книги Один день. Мне стало интересно, чем же она так зацепила Джека. Но основательно погрузиться в чтение мне не удавалось, так как я постоянно оглядывалась по сторонам. Раньше я никогда нигде не ночевала, кроме своего дома, и сейчас мне стало довольно жутко. Добравшись до третьей главы, я поняла, что больше так не могу. Обув на ноги тапочки, я выскочила в коридор и осторожно постучала в соседнюю дверь. "Да", послышалось оттуда. Я одёрнула ручку и вошла в комнату. Джек лежал на кровати, укрывшись одеялом по пояс. "Не спишь?", спросила я. "Как видишь, нет. Ты не против, если я посижу немного с тобой?" "Нет, я даже рад. Мне самому не спится". Улыбнувшись, я тихонечко прошла к креслу и села. С минуту между нами царила неловкая тишина, прерываемая голосом из телевизора. Там вроде новости какие-то шли, но я не особо вникала в ситуацию. Бабушка мне когда-то говорила, что новости это последняя вещь, которую нужно смотреть. На вопрос почему она говорила: "В жизни и так своих проблем хватает, не к чему взваливать на себя проблемы всего мира, особенно если ты впечатлительный человек. Исключение составляют только политики". Я не политик и не деятель какого-нибудь мирового масштаба, так что в воле можете спорить со мной на эту тему, сколь вашей душе угодно. Я все равно останусь при своем мнении. Я особо не вдавалась в эту ее теорию, но и не спорила, но во всяком случае привыкла к этому. — Тебе что? — услышала я голос Джека. — Страшно быть там одной? Я закусила губу, но все же сочла, что Джеку можно довериться. — Не то чтобы страшно, но все же жутковато. Джек рассмеялся, а я схватила подушку от кресла и швырнула её в него. К моему разочарованию, он её поймал и осторожно кинул обратно мне, чтобы я поставила её на место. Ладно, смирился Джек. Можешь оставаться здесь сколько тебе угодно. Спасибо. Идём. Куда? Не поняла я. Перебирайся на кровать. Я не думаю, что кресло настолько удобное, чтобы можно было провести в нём всю ночь. Мм, я не думаю, что это хорошая идея. Идём, мы перестань так переживать. Я тебе ничего не сделаю. Ляжешь сверху изъяла, и если хочешь, мы посмотрим с тобой фильм. Или я сам сейчас переберусь в кресло. Но уж нет, я тебе не позволю в нём спать. Джонн Джек похлопал ладонью по другой стороне кровати и впирался взглядом в телевизор. Может, это и плохая идея, но я решила последовать его совету. Джек переключил канал, и как раз в этот момент начался фильм. Джокер значилось на экране. О, он как раз недавно вышел, обрадовался Джек. Решили снять отдельный фильм про него. А ты не хотела? Нет, что-то просто как-то странно снимать фильм, главный герой которого значится злодеем. И что? удивился Джек. У злодеев есть и другая сторона, хотя они такие не с рождения. Ну, возможно, ты прав. Так скоро говорят, вроде фильм про Харли снимать начнут. Ну, Харли это другое дело. Она классная. Ах, значит, классная. Передразнил меня Джек и засмеялся. Не передразнивай. Я перевернулась на живот и, опёршись подбородком о ладонь, взглянула на Джека. Хотя, если честно, я не особый фанат фильмов, я больше предпочитаю книги. Ты что, практически не смотришь фильмы? Ня. Честно призналась я. Патруль времени по Бека Соу Шенга начал перечислять ему мне какие-то неизвестные мне фильмы: Бегущий в лабиринте. Ня, ничего не смотрела. Всегда говорит: "Да". Нет, не смотрела. Так «Да как же ты живёшь вообще? Наступило молчание, и мы погрузились в просмотр фильма. А знаешь что? Резко сказал Джек, отчего я даже вздрогнула. Сейчас. Джек соскочил с кровати и побежал к своему рюкзаку. Скорее он вернулся обратно в кровать, держа в руках блокнот и ручку, и начал писать. Что ты делаешь? Полюбопытствовала я. Ты пока смотри Джокер, а я составлю тебе список фильмов, которые ты, ну, просто обязана посмотреть. О'кей. Хорошо. Джек начал писать, и я решила последовать его совету и погрузилась в фильм. В принципе, фильм мне понравился. И сюжет, и игра хорошая. Но вот что касается актёра, Хакинг Финикс безусловно хорошо играет. А я и не думаю оспаривать его талант. Вот только мне почему-то в этой роли больше нравится Джаред Лето. Хотя мне кажется, что после отряда самоубийц с ним немного тяжело работать. Ходят слухи, что Джаред подарил Марго крысу. Благо актриса оказалась с чувством юмора и назвала эту крысу крыса-крыса. А позже, по тем же слухам, говорят, что Джаред подарил Марго большой подарок в коробке. Но когда актриса его открыла, там оказалась настоящая змея. Да уж. На её месте я бы, наверное, очень испугалась и запустила бы Джарета чем-то потяжелее. И теперь я буду ждать фильма Харли. Надеюсь, что хотя бы в этом фильме оставят Марго Роби. Я бы не хотела, чтобы её заменяли. Она классная. Готово, воскликнул Джек и радостно поставил блокнот мне на колени. Теперь он погрузился в фильм, а я начала читать список, в котором оказалось отнюдь немало фильмов: Зелёная миля, Forrest Gump, Патруль времени, Телефонная будка, Король Артур, Крёстный отец, Семь жизней, Первый мунгоку приготовиться, Спасти рядового Райана. «Призрачная красота», «Престиж», «13 лет рабства», «Далласский клуб покупателей», «Департамент мёртвых», «Остров проклятых», «Я, Начало», «Парфюмер», «Перл-Харбор», «Экзамен», «Пристрели их», «Мирный воин», пока не сыграл в ящик. «Боже, да с тем, как я смотрю фильмы, я буду их смотреть до следующего года», стала возмущаться я, если не больше. Слышишь меня?» Но, как оказалось, Джек уже уснул. Что ж, ладно. Да и мне стоит последовать его примеру. Завтрашний день обещает быть интересным и насыщенным. А я точно не хочу ходить по Норвегии с мордой а-ля панда или зомби. Нащупала пульт и, выключив телевизор, залезла под одеяло и попробовала уснуть. Возможно, мне бы стоило вернуться в свою комнату, а не оставаться рядом с сумасшедшим. Но почему-то у меня железобетонная уверенность в том, что он не позволит себе ничего лишнего. Возможно, он и такой уж и плохой, как о нём думают окружающие.